Глава 22. Айрин пошла по проверенной схеме. Все металлическое, что попадалось на пути разошедшимся микроскопическим бионикам, превращалось в труху и перерабатывалось в энергию. Волна уничтожения быстро развернулась в лаборатории и выплеснулась в коридор, распылив по ходу дела дверь. Издалека послышались стоны и изумленные вскрики. на держали ее в курсе на периферии зрения маячили сразу несколько открытых окон с видеотрансляцией можно не волноваться стоны затихали не потому что аль теряли сознание а потому что их раны затягивались с поразительной быстротой ей очень хотелось добить всех собравшихся в лаборатории но девушка все же сдержалась наказывать не ее дело ее дело доставить домой в цивилизованные миры где этих преступников будут судить. Смогут ли добиться приговора, учитывая, что пострадавшие не люди, другой вопрос. И не попадет ли она сама под трибунал за препятствие следованием государственной важности? Айрин тряхнула головой. Устраивать казнь не ее дело. Если ее подозрения подтвердятся и все присутствующие подсели на Эйфо, жизнь накажет их сильнее, чем смерть. «Мила». — И впечатляюще, — холодно протянул профессор. Она моргнула и присмотрелась к нему повнимательнее. В его досье не было ни слова о настолько устойчивой психике. Скорее, что склонен к истерии, как многие гении. И уж точно в подобной ситуации Селематис должен был бегать по потолку и орать в ужасе, ведь все его данные, все результаты труда сейчас пошли прахом в буквальном смысле этого слова. На этаже не осталось ни единого предмета из металла или пластика. Ни единой детали техники, только голый камень. Наноботы благоразумно оставили в покое лифт. Им же всем как-то еще выбираться. И перешли дальше, распределяясь по всему бункеру. Им было чем поживиться. Всю приобретенную энергию они передавали уставшим, державшимся из последних сил Аль. И уже скоро к Айр и Айрин подойдет подкрепление. Профессор не мог не понимать, что он проиграл. Тогда отчего он так спокоен? Уверен в собственной непогрешимости или в поддержке вышестоящих? Тогда нее еще дожить нужно. Как ни странно, первыми нервы не выдержали у охранника. Завопив, он ринулся на айрин, подняв над головой автомат, как дубинку, и напоролся на рефлекторно выставленное крыло аэркора. Острейшие перья проткнули защитный жилет, как бумагу. Кровь брызнула во все стороны, мужчина замер, пошатнулся, но не упал. Вместо этого он размахнулся и попытался ударить девушку прикладом. Айрин точно так же на рефлексах увернулась и вытаращилась на уверенно стоящего на ногах спецназовца. По всем законам физиологии он должен был сейчас лежать в глубоком обморке, если не умереть на месте. но мужчина и не думал падать его глаза разгорались все ярче сияя нестерпимым голубоватым серебром и айрин пробрала дрожь все коммы и импланты чье отсутствие не угрожало здоровью носителей на наботы уничтожили вместе с прочей техникой все присутствующие лишились браслетов связи двое охранников слепо моргали похоже они перенесли операцию по замене хрусталика Частая процедура для снайперов, чтобы улучшить зрение. Только это им от чего то не мешало четко отслеживать местоположение Айрин. Она для проверки сделала шаг влево, и все головы повернулись в ее сторону. Как одна, одновременно. По спине девушки перебрали морозными лапками мурашки. Что здесь вообще происходит? «Ты зря мне помешала». Прошипел неожиданно охранник, наскакивавший на нее. Он так и не оставил попыток, размахивая уцелевшим прикладом и пытаясь попасть им по Айрин. Аэркор уже не раз зацепил мужчину крылом, силясь притормозить и обезвредить. Но порезы, даже глубокие раны затягивались на нем мгновенно. Почти как на самой Айрин. «В нем тоже живут нано-боты?» Девушка включила сканер, приказав искать в крови нападавшего организма. Тем временем Аль, потеряв терпение, обхватил бушующего охранника со спины и сдавил, принуждая бросить оружие. Захрустели кости, но мужчина приклад не выпустил. Найден посторонний организм. Биологическое образование неизвестного происхождения. Перед ее глазами неожиданно возникло сообщение. Повисело и заморгало красным. Предупреждение, контакт нежелателен. Образование заразно и опасно для человека. Что? Айрин в ступоре замерла, уставившись мысленным взором на виртуальный экран. Были бы это простые наноботы, боты аналогичные ее собственным, вряд ли бы те так всполошились. Значит, это что-то другое. Но что? Результаты сканирования, всплывшие в соседнем окне, не прояснили ситуацию. Все противники, начиная с охранника и заканчивая самим профессором Селематисом, светились серебристо-голубым, как глаза нападавшего, только полностью всем телом. Настолько накачались Эйфо, что начали его выделять? Мысль крутилась в голове Айрин, не формулируясь до конца. Что-то было в этом? Эйфо, слизь, черви, заражения? Паразиты? Неужели после всей обработки, что проходит наркотик перед употреблением, в нем сохраняются частички червей? В академии они проходили углубленный курс биологии, в том числе, чтобы отбить у стажеров охоту пить на диких планетах воду напрямую из источников, не прокипятив предварительно. Картинки из учебных пособий встали перед глазами как живые. Гельминты, червяки-крючки, дольминский клещ, Все варианты существ, размножающихся и живущих в медленно умирающем от этого человеке, пронеслись перед ее внутренним взором. «Паразиты!» — уже не сомневаясь, констатировала она, глядя на медленно подбирающихся ближе к ним с аэркором людей. «Людей ли?» Они двигались чуть замедленно, но слаженно, как военные, так и ученые. Единым организмом. «Умная девочка!» Точно тем же голосом прошипел и Селиматис. «Догадалась». Звук, казалось, доносился со всех сторон разом. Хотя почему казалось? Говорили все они. Все четырнадцать человек, набившихся в лабораторию и окруживших их с Аль. Несмотря на внутреннюю поддержку нано Айрин стало дурно. И страшно. «Что происходит?» уточнил стоящий рядом с ней плечом к плечу Айркор. Он не понимал ни слова, но потому как внезапно изменилось поведение его похитителей, догадался, что происходит что-то экстраординарное. Местные убогие так никогда не светились. А вот гжоты... «Они были на запретной скале?» Хмуро уточнил он, не дождавшись внятного ответа. Айрин нервно дернула плечом. — Наверное. Подозреваю, что они носители червей. Не знаю уж, как это возможно. Ее голос оборвался, когда все зараженные, существа, марионетки бросились на них с явным намерением растерзать. Айркор не предавался размышлениям и не философствовал. Он привык действовать. А еще он привык бороться с гжотами. И, заметив знакомое свечение, действовал на инстинктах. Собрал внутреннюю энергию и с размаху впечатал ее в пол, рассылая убийственную волну вокруг. Пожалуй, самой Арин не хватило бы. Ни сил, физических или энергетических. Нет, на будто постарались, восстановив ее по всем фронтам. Она не смогла бы убить гражданских. А привычный к сражениям с червями страж подобных терзаний совести не испытывал. Золотистый шквал прокатился по лаборатории и выплеснулся в коридор вместе с трухой. Мелкая серебристая пыль. Все, что осталось от 14 человек. Судорожно выдохнув, Айрин пошатнулась и ухватилась за плечо Айркора. Он так и не встал с колен, выжатый досухо выплеском энергии. Силы восстановятся, но далеко не сразу. Впрочем, торопиться незачем, враг уничтожен. Девушка опустилась на гладкий бетонный пол и в прострации уставилась на усеивающую его каменную крошку. Что она скажет в свое оправдание на допросе? Да и есть ли ей смысл вообще возвращаться? После такого фееричного уничтожения цвета науки и спецназовцев при исполнении, не посадят ли ее без особых разбирательств? Виновного и искать особо не нужно. Вот она на блюдечке. И поди докажи, что те были заражены неизвестно чем». Закрыв лицо руками, Айрин едва слышно застонала. «Ты ранена?» — встревожился Айркор. Девушка замотала головой. «Все хорошо. но ну, насколько оно может быть хорошо после всего этого?» Она обвела рукой опустевшее гулкое помещение в качестве иллюстрации слов. «Не знаю, что я скажу своим...» И как вообще вернусь? Но главное, твоих сородичей мы нашли. Словно по команде бывшую лабораторию заполнили очнувшиеся и оправившиеся аль. Хлопанье крыльев, объятия, вздохи, слезы. Взрослые воины не стеснялись своих эмоций. Они только что чудом избежали мучительной гибели после нескольких месяцев пыток и имели право на любые проявления стресса. Айрин, стараясь не привлекать внимания, вышла в коридор. Она там сейчас лишняя, представительница враждебного народа. Девушка чувствовала себя предательницей, причем дважды. Один раз, когда позволила подвергнуть мучениям Айркора ради того, чтобы отыскать убежище похитителей, а второй, когда выбрала Аль, а не своих. Пусть они и не были уже полностью своими. Да и людьми они, в общем-то, не были. Айрин не могла отделаться от мысли, что, если бы не ее вмешательство, профессор и его подручные продолжили бы свои опыты, но при этом каждый остался бы самостоятельной личностью. Паразиты не взяли бы верх. С другой стороны, не кжотали подсказали им идею вот так жестоко пытать ненавистных им от чего-то аль, и не приказали бы потом черви выпустить их из подземелья. Ведь чем дольше профессор со своей группой сидели в изоляции, тем глубже в их сознание проникали бы частицы слизи, или чем там эти гады размножаются. Дилемма. Прекратить пытки для крылатых или сохранить жизнь людям. Доведись ей выбирать снова, она поступила бы точно так же. Но муки совести от подобных рассуждений легче не становились. Аэркор подошел со спины почти незаметно. Почти. Не то чтобы он старался, от привычки так просто не избавиться. «Спасибо тебе», — просто сказал он, становясь вплотную к Айрин, так что ее кожу обожгло прикосновением литых мышц. «Ты спасла моих соплеменников. Наши кланы перед тобой в долгу». И «Я спасла твоих и предала своих», — вздохнула Айрин. «Неважно, мне нужно домой». «Зачем?» С искренним недоумением поинтересовался Аэркор. Оставайся с нами, со мной. Он развернул ее к себе лицом, бережно удерживая за плечи и стараясь не поцарапать острыми когтями. Я не совсем понял, к чему был тот обмен с жидкостями, когда я лежал прикованный. Но мне понравилось. Улыбнулся он, и девушка, не удержавшись, фыркнула. Не говори, что ты раньше не целовался. Пробормотала она и покраснела, когда Айркор покачал головой. Почувствуй себя роковой соблазнительницей, называется. Айрин тряхнула головой, избавляясь от неуместного томления и порыва вот прямо сейчас утащить крылатого в ближайший укромный угол и выяснить, чего он еще раньше не делал. Мне нужно вернуться, упрямо повторила она, все больше укрепляясь в своем решении. Там, по ту сторону, должны знать об опасности. У нас все еще много эйфу на черном рынке. Да и пострадавших тоже по больницам хватает. Если они вот так могут восстать и напасть... Энн!» Воспоминание о подруге дядиной жены ударило не хуже молнии. Получается, бедняжка тоже может быть заражена подобной дрянью. А возможно, она и не Н уже вовсе. От масштабности катастрофы у Айрин закружилась голова. «Твои все здесь?» — спросила она, селись отвлечься от тяжелых мыслей. Айркор просиял. «Да, все живы, хвала небу. Нас не так-то просто убить. К тому же эти...» Он не подобрал подходящего цензурного слова и просто процедил. «Убогие не стремились довести пленников до смерти». «Аль сложно не только убить, но и поймать. Тем более взрослых, умелых воинов». Он приосанился, поворачивая голову то одной стороной, то другой, как огромный орел, дабы Айрин оценила взрослого и умелого воина в его лице по достоинству. Девушка слабо улыбнулась. «Давайте выбираться отсюда», — предложила она, брезгливо глядя на усыпанный серебристой трухой бетон. Как будто кто-то устроил вечеринку, но не удосужился за собой убрать. Только вот повод для вечеринки был не сказать, чтобы веселый. Лифт работал. Спасибо нано-ботам, что не перестарались в зачистке. Айрин, пока они поднимались заново, просканировала уровни и убедилась, что никого живого или червеобразного в бункере не осталось. Надо было видеть лица горе-стражников, когда толпа Аль заглянула в их закуток. Аборигены мирно обедали в компании Варга. Они как раз собирались в столицу, пополнить запасы продовольствия на деньги, вырученные за очередного Аль, а после в обратную дорогу. И тут такое. Вы хоть понимаете, что чуть не развязали войну? Ласково осведомилась Айрин, и от ее нежного голоска у бывалых воинов чуть не отказали ноги. Они поспешно замотали головами, давая понять всем видам, что и в мыслях подобного не держали. «Мы только подзаработать хотели», — пролепетал Вердан. Судя по выделяемым его телом жидкостям, он говорил чистую правду. Как ни странно, огромные разозленные аль его пугали далеко не так сильно, как эта тоненькая девушка в странном черном костюме. «Считай, на всю оставшуюся жизнь подзаработали», — криво усмехнулась она. «Если вас еще хоть раз увижу рядом с крылатыми...» Вердана за ним и его два подельника отчаянно закивали, мысленно повторяя снова и снова. «Да ни за что в жизни!» Связались с таинственными пришельцами на свою голову. Нет, глава охраны приграничного поселка дураком не был и догадывался, что везет Аль на верную смерть, но старался о таких мелочах не задумываться. В конце концов его собственного деда когда-то эти уроды не пожалели, сбросили со скалы в этом их диком ритуале. Бабушка так и не оправилась после потери, слегла и больше не поднялась, а мать вырастили дальние родственники. Так что когда к нему пришли странно одетые незнакомцы с заманчивым предложением, Вердан воспринял это как возможность отомстить крылатым уродам. И только сейчас задумался: а что если дед попался не просто так? Ведь Аль никогда не нападали на поселения сами, лишь обороняли свои рубежи. Дурман, окутывавший сознание мужчины последний год, потихоньку рассеивался.